глава 21 арма четверг 28 июня 2018 года я открыл один глаз мне понадобилось несколько секунд чтобы сообразить что я дома в женеве в своей постели у меня все еще гудела голова после вчерашнего но голос скарлет быстро вернул меня на землю «Доброе утро, писатель, как спалось?» Она стояла в дверях с чашкой кофе. Ее волосы еще не высохли после душа, и от нее потрясающе пахло. Она с интересом посмотрела на меня. «Вы часто разглядываете спящих людей?» — спросил я. Я решила, что вы умерли, и пришла посмотреть, что происходит. Она протянула мне чашку. «Спасибо», — сказал я. Я сделал глоток, потом спросил ее, усмехнувшись. «Скарлетт, почему вы так прекрасно пахнете? Потому что я приняла душ». «Вам нужно встать и последовать моему примеру. Через полчаса у нас встреча с Армой. Мы договорились увидеться с ней в кафе на углу проспектов Альфреда Бертрана и Пешье в двух шагах от меня. Когда мы пришли, она уже сидела на террасе в полном одиночестве. Это была ухоженная женщина с милым лицом. Я сразу понял, что армия неловко». «Почему соседка заговорила обо мне?» — спросила она с тревогой. «Она сказала, что вас лично коснулись те события», — объяснила Скарлетт. «По крайней мере, вы главный их очевидец, и нам необходима ваша помощь. Чем я вам могу помочь? Нам хотелось бы понять, что могло случиться в номере 622», — сказал я. Арма внезапно погрустнела. «Это мучительная история, и я бы предпочла вообще выкинуть ее из головы. Знаете, мне очень нравился Макир Эвезнер. Соседка считает, что вы любили его». Осмелился уточнить я, это правда. Арма опустила глаза. Мне так тяжело было расставаться с ним. В сущности, я сама стала в каком-то смысле жертвой обстоятельств. Не проходит и дня, чтобы я не думала о нем. После всего этого кошмара мне пришлось начинать с нуля, искать работу. Теперь я убираю офисы по ночам. Она умолкла. Скарлетт мягко подбодрила ее. Расскажите нам о днях, предшествовавших убийству. Вместо ответа Арма вытащила из сумки альбом в картонном переплете, куда она вклеивала вырезки из газет тех лет, и смущенно добавила «Я живу только в прошлом, как все, — успокоил ее я, — так легче выжить». Она кивнула, потом решилась. Все тогда посходили с ума. За неделю до этого несчастного большого уикенда в газете написали, что Макер Эвезнер будет избран на пост президента, но я-то видела, что «дома все не слава богу». Макер страшно волновался. Твердил о каком-то месье Тарнаголе, который вставлял ему палки в колеса. Макер Эвезнер говорил о Тарнаголе. всю неделю до самого убийства я часто слышала это имя. В то время я понятия не имела, что происходит. Я узнала все позже, как и все остальные из газет. Соседка уверяет, — сказал я, — что у Анастасии, жены Макера, был любовник. Да, это правда, — подтвердила Арма. А кто?» «Лев левович я даже выяснила под конец, что они собирались вместе уехать. Вы с кем-нибудь говорили об этом? Я готова была все сообщить Макеру, ждала подходящего момента. Как я уже говорила, он в те дни места себе не находил. А главное, я невольно подслушала их разговор с кузеном. Они задумали напугать месье Тарнегола, чтобы заставить его избрать Макера на пост президента. Как напугать?» Жан-Бенедикт должен был сделать вид, что мчится на своей машине прямо на Тарнагола. Но все, конечно, пошло совсем не по плану. Это случилось в четверг, 13 декабря, и я никогда не забуду этот день.